Глава третья. Лика. Наконец, долгожданная поездка на турбазу, где планировалось провести посвящение студенты. Здесь были только первокурсники и всего несколько старших, которые участвовали в организации и следили за порядком. Днем проходили какие-то конкурсы и розыгрыши, выступали наши ребята с подготовленными номерами, но все ждали вечера, когда обещали выступление каких-то знаменитостей и дискотеку. Я все глаза проглядела, выискивая Артема Красавина. Меня здесь интересовал только он. Разведка донесла, что он точно будет присутствовать. Мы с Егором и Кристиной слонялись по турбазе, дожидаясь вечера, заодно осматривая территорию. «Сюда летом хорошо бы приехать», – вздохнув, произнесла Крис, бросая грустные взгляды на бассейн и шезлонги. «Да, надо об этом подумать на следующий год», – согласилась я, осматриваясь. Как раз с другой стороны бассейна проходила группа организаторов, среди которых мелькнула макушка Артёма. Я аж замерла, задерживая дыхание от счастья. Он здесь. «Хватит тут топтаться. Пойдем готовиться к дискотеке», – потащила я Крис к нашему домику. Егор поплелся следом. Он был на удивление тихим в этот день. Видимо, вынашивал какой-то план. Я очень надеялась, что он касался Кристины и их совместного будущего». Сегодня был отличный шанс для них, как и для меня с Артёмом. Этот шанс я не должна была упустить ни в коем случае. Мой план был в том, чтобы обратить на себя внимание Артёма. Короткое бордовое платье в горошек, новые белые кеды на платформе, чтобы казаться выше и стройнее, на плечи накинула косуху. Волнистые волосы я уложила так, что они не были пушистыми, а состояли из упругих локонов. Макияж я предпочитала яркий. Подвела глаза и в уголках повторила линию краской. Губы тронула вишневой помадой. Образ сложился. Меня сложно было не заметить. «Смотрю, к охоте ты подготовилась», – хмыкнув, прокомментировала Крис мой внешний вид. «Ага, сама как будто не на охоту», – съязвила я в ответ. Подруга выглядела сногсшибательно. В коротком черном платье и закрытых туфлях на высоком каблуке. Глаза блестели от предвкушения, а губы были яркими, но в то же время так. Словно эта яркость была природной. К ним так и тянуло притронуться. Эх, не завидую я Егору. Ему придется заявить права или отгонять от красотки толпы парней всю ночь. Когда мы снова вышли на улицу, совсем стемнело. По всему периметру горели фонари. На сцене выступала какая-то малоизвестная группа, исполняющая каверы популярных артистов. Перед сценой уже столпился народ, плавно качаясь в такт музыки. Рядом со сценой стояли столики с выпивкой и закусками. Вот это для меня было новостью. Для храбрости не помешало бы выпить пару стаканчиков пива. Не успели мы влиться в толпу, как нас догнал Егор. «Вы быстро», – произнес он, подходя ближе. Мы обернулись. На лице парня играла милая улыбка. Взгляд его прошелся по крестине. Медленно лицо его из безмятежного превратилось в ошарашенное. Брови поползли вверх. «Ага», – «Именно это я и предполагала». «Потанцуем?» – спросил Егор, видимо, решив все же действовать. «Да», – смущаясь, ответила Крис и вложила свою ладонь в протянутую Егором. Я проводила парочку взглядом и сложила ладони перед грудью, посылая в космос просьбу, чтобы эти двое, наконец, были вместе. Сама продолжила путь к столикам со спиртным. «Интересно, кто позволил сюда притащить столько выпивки?» «Но, видимо, все довольны». Не успела я осушить первый стакан, как ко мне подошли Егор с Кристиной. Оба какие-то немного на взводе. Неужели целовались? Мне было любопытно и слегка завидно, какие горячие взгляды они бросали друг на друга. Я себя ощущала третий лишний и совсем не хотела мешать парочке. «Лика, это же моя любимая песня!» – взвизгнула Крис и схватила меня за руку. Мы стали отрываться на танцполе. Егор тоже не отставал. Он прижимал Кристину к себе со спины. Это выглядело так мило и так нежно, они отлично смотрелись вместе. У меня прямо на душе стало теплее, когда я увидела, какие взгляды они бросали друг на друга. Иногда мне становилось неудобно, что я им мешаю. Я старалась отворачиваться от них, рассматривая в толпе каких-нибудь знакомых. В теле ощущалась небывалая легкость, в голове слегка шумело, музыка отбивала бит внутри. Сердце стучало все быстрее, заставляя меня захлебываться от эмоций. Закрыв глаза, я отдалась музыке, плавно вращалась и даже слегка оступилась. Открыв глаза, поняла, что чуть не упала, но меня подхватили чьи-то сильные руки. «Парень!» Я подняла удивленный взгляд на своего спасителя и чуть в обморок не свалилась. Придерживая меня и улыбаясь, рядом стоял Артём. «И когда только он тут оказался? Как я могла пропустить этот момент?» Я так зависла, что не сразу поняла, что он отпустил меня и отошел. Парень продолжил двигаться под музыку, а я никак не могла оторвать от него взгляд. Опомнившись, я тоже продолжила танцевать, чтобы не выглядеть глупо. Несмело улыбнулась ему и поймала ответную улыбку. Артем подмигнул мне. Это было так, словно он в меня выстрелил. Я чуть не задохнулась от избытка чувств. Пока мозг лихорадочно искал, чтобы предпринять и как заговорить с ним, красавину подошла девушка из старших, наклонилась и что-то сказала на ухо. Он сразу нахмурился и кивнул, взглянул на меня напоследок и ушел. Больше я его в этот вечер не видела. Не знаю, что уж там произошло, но меня это прямо жутко расстроило. Я пила стакан за стаканом и как-то незаметно набралась до такой степени, что развеселилась. Глупо улыбаясь, я покачивалась в такт музыки, чуть в стороне от основной тусовки. Ко мне подбежала Крис и, схватив за руки, закружила. Ее глаза так блестели, словно она была самой счастливой девушкой на свете. И так улыбалась, будто все ее мечты сбылись. «Чего такая счастливая?» – растягивая гласные, спросила я у нее. «Лика!» – воскликнула она в ответ. Но так и не продолжила, а просто рассмеялась. «Эй, давай, колись!» – потребовала я. В этот момент в небе вспыхнули разноцветные искры. Музыку чуть прикрутили, и мы услышали звуки выстрелов. Фейерверк был нереально крутым. По крайней мере, мне так показалось. По-моему, в глазах слегка двоилось, хотя я не была в этом полностью уверена. До такой степени я раньше не напивалась. Запрокинув голову, чтобы лучше рассмотреть фейерверк, я пошатнулась. А позже даже упала. Кристина помогла мне встать, отобрала из рук опустевший стаканчик и потащила в неизвестном направлении, подальше от толпы спотыкаясь, я старалась идти за ней и не падать. Вскоре мы оказались у того самого бассейна, который нашли до начала пати. «Лика, ты чего так набралась?» воскликнула подруга, внимательно присмотревшись ко мне. Я успела открыть рот, но ничего не придумала и закрыла его. «Хотя ладно, я сама как будто пьяная. Лика, он такой!» «Кто?» тупо уставилась я на Крис. «Егор!» уточнила учтиво подруга. А, протянула я и снова попыталась сконцентрироваться на словах Кристины. "Лик, я дура, что так долго ждала. Мы могли бы уже месяц быть вместе. Он признался, что я ему очень нравлюсь. Представляешь? Что с первого взгляда понравилось", восторженно рассказывала Крис, хватая меня за руки. "И что? Целовались?" играя бровями, поинтересовалась я. "Да", тихо призналась подруга, густо краснея. "Он так круто целуется". И танцует тоже хорошо. Ты не против, если он у нас в домике останется на ночь?» Сходу огорошила меня подруга. «Эй, а вы не торопитесь? Я вообще-то с тобой в одной комнате. Мне куда прикажешь свалить, пока вы там?» «Не в первый же день». «Ты чего? Просто не хочу расставаться даже на ночь». Вздыхая и складывая бровки домиком, продолжала уговаривать меня Крис. «Пожалей, парня. Он явно не просто обниматься с тобой захочет» смотря подруге прямо в глаза, убеждала ее передумать. «Ну и фиг с тобой, будем на улице целоваться всю ночь. И если замерзнем, ты будешь виновата», – надувшись заметила Крис. «Ты бы знала, что у меня сегодня произошло». Кидаясь к ней неожиданно обниматься, воскликнула я. «Что?» «Пока ты там с Егором обнималась, я встретила Артема Красавина», – ответила глупо, улыбаясь. «Я танцевала и как-то чуть не упала». А он поймал меня, представляешь? А еще он смотрел на меня и улыбался. У него самая красивая в мире улыбка. Я чуть не умерла, когда он подмигнул мне. Крис, я такая счастливая. Круто, рада за тебя. Так ты из-за этого напилась? Уточнила Крис, не выпуская меня из объятий. Нет, из-за того, что его куда-то утащили, пожаловалась я подруге. Эх, жалко. Но все равно, хорошо, что он тебя заметил, правда? пыталась поддержать она меня. Да, это точно хорошо, согласилась я, и мечтательно улыбнулась, уже представляя, как встречусь с ним в универе. Все равно увижу его в универе. Он меня обязательно вспомнит, и начнется наша история любви. Ха, а если он не подойдет к тебе первый, будешь действовать? Воскликнула Крис, вспоминая, сколько раз я толкала ее на первый шаг в сторону Егора. Конечно. Я так сильно кивнула, что голова немного закружилась. «Любопытно, что ты будешь ему говорить?» задумчиво спросила подруга. «Уж поверь, я найду, что сказать Артему», Вздернув подбородок, заявила я. Крис усмехнулась, явно не веря, что я могу. «Представим, что ты красавин!» не собиралась я сдаваться, собрала всю волю в кулак, чтобы выглядеть как можно серьезнее. «Артём, я давно хотела тебе признаться». Я скромно опустила глаза, а после фразы медленно посмотрела на подругу, изо всех сил представляя на ее месте парня своей мечты. «Ты мне очень нравишься». Я слегка прикусила нижнюю губу и, чуть склонив голову на бок, провела рукой по волосам, отбрасывая их назад. «Я буду не против, если ты предложишь мне встречаться». На этом моменте Крис не выдержала и громко заржала. «Лика, это огонь! Ты, парня, пожалей!»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 «Болтаем!» – мило улыбаясь, отозвалась Крис и тут же потянулась к нему. Мои друзья обнялись и потерлись носами. Это было до тошноты мило, а меня просто воротило от их вида. Все же не так просто привыкнуть к такой резкой перемене в нашей компании. Егор что-то шепнул Кристине, и она кивнула, соглашаясь. «Мы пойдем танцевать. Ты с нами?» – спросила Крис. «Ой, нет, мне, пожалуй, хватит. Я спать пойду», – ответила парочке и помахала им рукой. Они и уговаривать меня не стали, а быстро убежали подальше от меня. Я только вслед им посмотрела и улыбнулась. Все же я была рада за них, надоело слушать нытье с двух сторон. «Осталось мне заполучить своего принца», – произнесла я в пустоту и расставила руки в стороны. Предвкушая следующую встречу со своим будущим парнем, я задрала голову и, глядя в черное небо, закружилась. Сама не знаю, как так произошло, что я обо что-то споткнулась и полетела вниз. Вот только не приземлилась на бетонное покрытие, а свалилась в сам бассейн.